Кофе и сигареты в штатах в изобилии. заказывать их и торговать ими здесь прибыльно и ничуть не зазорно. В Германии дефицит, но не голод же. Голодом, друзья, я морить не собираюсь. Потом неприятности не оберешься. Человек я разумный, потому в меру расчетливый. Я знаю, тут и там есть ценные картины, скульптуры, марки Победитель-преобразователь, вроде меня, понимает, что в деле народного образования это роскошь, ненужная. Выход я нашел быстро. Ты пришлешь сигареты, я их продам, и на выручку куплю марки. Лучше старые. Как минимум, в десятеро дешевле. Свой план предлагаю тебе в письме и тут же заверяю, я не барышник и не мошенник, на черном рынке наживаться не собираюсь, в отличие от многих моих коллег, только тем и занятых. Ты мне отвечаешь неопределенно, будто не вполне понимаешь о чем речь. Переписка оживляется. Я не предлагаю, я проповедую. Победить не все, важно упрочить победу. А с волками жить, поволчьи волчьи выть. С какой стати жалеть тебе немцев? Не бывает жалость равносильно глупости. Забыла, что они арестовали твоего отца в Брюсселе во время облавы в январе 44-го. Где погиб он неизвестно, скорее всего в Польше, в вагоне для скота на обледенелой железке. Лично я никого не убиваю, но и своего не упускаю. Я нашел еще один бессомый довод. Раньше я не особо уважал марочный бизнес, но теперь, если займусь филателией, значит, пойду по стопам отца и, может, даже продолжу его дело. И ты обязана убедить его и морально меня оправдать, если потребуется. Целый месяц стал дычу. Да нет же, не стану я борыгой. Цель моя благородна, а для осуществления ее требуются средства. Мне нужны сбережения, потому что моего оклада хватает на жизнь, но и только. В твоих ответах, как всегда, сначала полное согласие, потом ослиное упрямство. В сущности тебе в моей жизни почти все непонятно. А то, что понятно, неприятно. В ответ я пишу тебе решительно. Обойдусь без тебя, закажу кофе и сигареты через экспортную фирму. А попросил я тебя, потому что считал, что семья прежде всего. Это наконец добило тебя. Ты уступила и шлешь мне четыре посылки в неделю. Ничего, думаю, стерпится, слюбится. Даже еще вообразишь Что без мамочки сыночка как без рук. Без преданности оставил было тебя, а теперь вернулся, и ты мнишь, что нужна и не просто а позарез. Я поддерживаю тебя в этих мыслях нежными письмами. Ты заучиваешь их наизусть. Купленные марочки я всегда потом продам в Нью-Йорке или Лондоне. Деньги положу в американский банк на твоё имя. Так что будут в твоём распоряжении. Конечно, дело кажется сомнительным, даже и недостойным нас с тобой. Но это только кажется. Тут у нас все, и маршалы, и послы, и министры, наживаются со страшной силой, причем не по дням, а по часам, и наживо вполне законно так называемые обменные пункты действуют в Штатах без всякого камуфляжа. У победителей соревнования, кто больше награбит. И чем этот грабеж хуже репарации, которая вообще лишит немцев промышленности и сельского хозяйства на многие годы. Советский Союз отобрал у них треть территории. Это считается справедливым. Франция с Англией Демонтировали их заводы и прибрали к рукам черную металлургию, чтобы свою скорее поправить. А твой сын куда как скромней, да и человечней, Берет не силой, а лаской. Он голодным бошем вкусного хлебушка, а они ему за это дрянные зубчатые бумажки. Без почтовых марок жить можно? Без еды нет. А мы все рабы совести. Заставь, как говорится, дурака Богу молиться. Я еду на тебя, это ясно. Но все это время душой я от тебя далеко. Ты стареешь и никаких душевных движений, высоких порывов в тебе я не чувствую. Война оставила тебя целой и невредимой? Разве что то вынудила её мигрировать ещё раз? Ты говоришь об этом с жалобным вздохом. Вот твое основное занятие. Скрипку забросила, серьезных книг не читаешь, и никакой глубины в твоих чувствах нет. И в жизни моей ничего для тебя нет. Разве что несколько строк трижды в месяц. Что мол все хорошо, когда приеду в Нью-Йорк, не знаю. Ты меня, разумеется, ждешь, это у тебя уже хроническая болезнь. Но что у нас общего, кроме родства. Не научишься ли ты смотреть на меня без себя моей благодетельницы? Материнская любовь чудовище, всегда ненасытная. Глушу, как могу, в себе нежные чувства. Главное сейчас встать во весь интеллектуальный рост или, по крайней мере, подготовиться к нему а ты мне мешаешь лучше помоги сделай свое дело и уйди Бостон Зима 1959 год По приглашению поэта Клода Виже я приехал в Бостонский университет прочесть лекции о современной французской литературе и отдохнуть от собственных литературных писаний. в Нью-Йорке я пробыл всего три дня, как всегда, но с небольшими изменениями. Между мной и тобой состоялся обмен подарками и улыбками, неловкими, смущенными, зато искренними. Хотелось говорить и говорить, и рассказывать, но казалось, что другой хочет наоборот молчать и скрывать. Признания и излияний так и не было. Одолевала застенчивость, вполне впрочем, доброкачественная. Принуждение повело к отчуждению. Я достал подарок, привез тебе из Парижа лаликовскую вазу. А ты разложила на своем большом диване рубашки, пледы, платки, мужские галстуки. Не в моем вкусе, но для дома сойдёт. Зато ваши отношения с отцом, показалось мне, изменились к лучшему появилась у них какая-то широта. К 65 годам отец мой Александр Биск, закончив бродить зверства русской революции, вспомнил, что лично он поэт. По правде, он никогда и не забывал об этом, но теперь вернулся к поэзии телом и душой с давним юношеским жаром. Исправно посещал литераторов-эмигрантов, прилежно входил в текущую литературную жизнь. Читал Булгакова и первые стихи Евтушенко, вникал в Набокова, считая его однако чудовищным циником, и редко обменивался открытками с Пастернаком. Принимая прошлую жизнь отца, я принял и его оправдание. 35. С лишним лет он занимался скромным но всепоглощающим и любимым делом. В конце концов, таких, как он, знатоков филателии в мире раз два и обчелся. Он никому ничего не должен. На старости лет ни в чем не нуждался. В Европу не вернется. Будет жить в свое удовольствие, изредка обед с писателями, Сигары дважды в день, Бридж раз в неделю и ежедневно после дневного сна кинематограф на старости лет отец обрел, на мой взгляд более свойственное ему счастье и тем подал пример тебе ты в свой черед с удивлением обнаружила что искусство утешение старости постепенно ты перестала носиться со всяким там прекраснодушием поняла, что люди не только добрые или злые, но и талантливые или бездарные. Ты не знала, на что решиться. В твои шестьдесят девять за скрипку вновь не берутся. Тем более, если и с утра до ночи по радио слышат Хейфеца, Стерна и Минухина. Тут ты знала, что к чему, и на свой счет не обманывалась. Слабые ревматические пальцы подведут. Ты сочла, что изобразительное искусство легче и захотела учиться скульптуре. Одна русская приятельница познакомила тебя с Архипенко. Он за гроши согласился давать тебе уроки. Ты умудрилась подружиться с ним, по крайней мере, залучить его к себе на вечера, где, впрочем, фуршет был существенней бесед. Наконец тебе удалось произвести на свет несколько бюстов из глины и гипса, весьма сходных с подлинником. друзья твои позировали довольно охотно. Затем ты отважилась на большее, отлила в бронзе вы Дон Кихота и несколько фигурок, так сказать, абстрактных. Понятно, не век воспитывать и голубить сыночку. Пришлось тебе переучиваться жить. Оказалось, занятия изящным искусством не хуже, если не лучше, мечтаний о любимом чаде. Мечтания, конечно, остались, но желатые не только ими. Правда, иногда всплакнув, уверяла, что только ими, но я видел, говоришь ты это для красного словца. И радовался, что ты так поумнела, что увлеклась новым искусством. Хотя тоже с опозданием, на полстолетия. И были вы с отцом безумно трогательны. Две старые калоши вдруг захотели идти в ногу с веком. Отец променял Толстого на Сартра, Гауптмана на Музеля, Киплинга на Орвелла. А ты еще пуще влюбилась в Элленгтона и Пуленко. Конечно, влиял на тебя и учитель твой Архипенко. И после обеда ты не ходила больше кумушкам почесать язык и всплакнуть о русском прошлом, но отправлялась в галереи на Мэдиссона-авеню, в Уитни или музей современного искусства. Там уже в кафе в парке между 5 и 6-ой авеню был потрясающий вкусный горячий шоколад. И хоть знала ты обо всем несколько поверхностно, восторгалась и ненавидела не меньше моего. Достойно спорила со мной, хваля Бранкузи, Клеэ Сера. Чутье тебя не подводило. Морщилась ты, что у душа бакалейщика, А матис подменяет красоту красивостью, а в скульптуре ты оказалась совсем тонка, иногда и профессионально. Отсадки не говорила не в бровь, а в глаз, и ругала за литературность. А о липшице сказала, что он плохо кончит, потому что занимается религиозной и ритуальной скульптурой и идет на поводу у богатых заказчиков. Гонсалес ты открыла только что и носилась с ним как списанной торбой. Вы с отцом подхлёстывали друг друга. Он к тебе со своей открытой Америкой, ты к нему со своей. Результат вашего культурного подчас интересные заявления. Ты терпеть не можешь героев, невротиков, Согласилась прочесть 30 страниц Кафки и объявила, что он псих и выродок. У отца свои откровения. Счел, что абстрактное искусство месть архитекторов неудачников. А реалистические образы он пытается понять, растолковать, объяснить. И не смог, но понаситить Дали и Макса Эрнста не стал, а сказал только, что стар для всего этого, и что у каждого поколения свои понятия о морали, и новые отрицают старые. Получилось из вас чита милых стариков с благородными сединами, хорошими манерами, поклонами, реверансами, которые лет тридцать назад сами вы сочли бы фальшью. И в чем вас упрекать? Только в том, что штаты для вас потемки. Что ваш английский через пень-колоду, смесь французского с нижегородским. Что ваш любимый Мирок с сотой до 34-й улицы и с десятой до второй авеню. А шаг за пределы Уже авантюра. Что раз в год друзья вывозят вас в Лонг-Бич, и за полтора часа в машине вы якобы успеваете расчухать страну. Блажен, думал я, кто верует. Порой я завидовал вам. Блаженство вашего не могли нарушить даже легкие хвори со старческой немощью. Вот когда я пожалел, что уже Не свет я твой в окошке, но ведь поделом мне. Сам к тому руку приложил, бросил тебя, стал поряжанином до мозга костей, и таким проевропейцем, антиамериканцем. Ты смирилась и изменилась. Отцов влияние победило. На старости лет он твёрдо решил выйти из своей старческой скорлупы. Он ещё по-прежнему работал, но без надрыва, в день часа четыре. Этим вы и кормились. К тому же получали пенсию и социальную надбавку, но деньгами не сорили, так что о куске хлеба уже не беспокоились. Тридцать с лишним лет ты пыталась осчастливить сына помимо его воли, в угоду своей. Наконец поняла: твоё счастье это твое счастье. А вот мое счастье это мое счастье. Я жажду быть знаменитым, сильным и главное самобытным. Торжествовать над собой ежедневно и над врагом, чтобы уважал ежедневно. Превзойти лучших поэтов, чтоб презреть их и слащенным цинизмом почить на лаврах. Нет, нет, это не твое счастье. Тебе скорее ближе счастье отца. Отцовы идеалы юношеские, поблёкшие, но милые. Отец вышел из спячки житейской пошлой, беспросветной. Большим поэтом ты знала он не был. Но теперь ему захотелось написать пару статей о русском языке. прочесть тройку лекций о прозаизмах в Евгении Онегине обсудить с братьями проблему неправдоподобия в войне и мире, принять у себя поэтов уехавших из СССР, выразить им сочувствие не политическое, а просто сочувствие. Отныне Александр Биск заходил в русские книжные лавки, собирал слушателей, общался с университетскими. Ему потребовалась помощь секретарская. И зачастую психологическая ты стала помощницей, хороший секретаршей и по временам хорошим психологом. Вы объявили ваш девиз непредвзятость. Вы не левые, не правые, вы объективные. Ты знала, как поступать объективно. И однажды отсоветовала отцу участвовать в чеховском круглом столе потому что там выступал Керенский. Хватит гражданских войн. До меня дорасти ты не стремилась. Ты мне мать, и значит, для меня как бы священная корова, как ты считала. Но для отца ты старалась. И коль скоро он, пусть скромный литератор, ты тоже не будешь простой домохозяйкой. Скульптура подвернулась как нельзя кстати. Зауважали вас мои сверстники-интеллектуалы. Я даже рот разинул от удивления. Вы настоящие пророки в своем отечестве. А если находится Фома неверующий, в разговоре с ним вы ничтожие, же именовали друг друга моя жена скульптор, и мой муж поэт. Если удивлялись слишком, Ты поправлялась, пояснив, бывший поэт как бы напрашивалась на возражение, что вы что, вы поэт всегда поэт? Обо мне ты и думать забыла. Пускала всем пыль в глаза. Впрочем, эта пыль прекрасная и мило защищала ваш иллюзорный мирок от мира реального. К реальности возвращал тебя отец. С несвойственным ему пафосом он восклицал перед чужаками: "Но истинный артист и творец в нашей семье, сын. Вот посмотрите-ка, его книги целых пятнадцать. Я занялся делом довольно подрывным. Однажды на занятии стал объяснять 25 студентам в джинсах и лыжных ботинках Сравнительный достоинства знаменитого, так сказать, мерзкого пророка Камю и ничем не знаменитого Чорана. Приготовился прочесть им чорановские афоризмы и заранее предвкушал силу впечатления, пусть отрицательного. Тут меня позвали к телефону. Звонок из Нью-Йорка, очень срочно звонил отец, голос плохо скрывал волнение. Ты в больнице? днем операция. Я извинился перед студентами и улетел первым рейсом. Два часа спустя я сидел у твоей койки. Из ноздрей у тебя выходили две красные трубочки. Ты вращала глазами и мигала, не имея возможности говорить. Я коснулся губами твоего лба, Ты искривила губы в улыбке. У хирурга нашел я отца. Он был бледен и казался совсем стариком. Хирург походил вокруг до да около, потом перешел к делу. 4 года назад у тебя плохо зарубцевалась язва, ткани разошлись, требуется соединить, необходимые чудеса хирургического искусства. Операция продлится четыре часа отцу, явно переживавшему, он больше ничего не сказал. И я с глазу на глаз спросил его: каковы твои шансы? Он помолчал, но понимая, что общими словами не отделаться, прямо ответил: "Учитывая твой возраст, один к двум". Я из этого вывел, что меньше Один к 4 или к пяти. Отец хотел просидеть в больнице всю операцию. Насилу уговорил его сходить со мной поесть и в кино. Но лангустый старый фильм с Габеном оказалось связывает лучше, чем вздохи и слова. Чуть позже в больнице нам сказали, что операция еще не закончена, но все идет хорошо. Я заночевал у вас на диване, чтобы не оставлять отца одного. Он был мне благодарен. Наутро нам объявили, что с тобой все в порядке. Не в порядке, правда, сердца и сердечные приступы, удушье и слабость до конца дней тебе обеспечены. В общем, операция состарила тебя лет, по крайней мере, на десять. в больнице, пока не встала на ноги, провела ты еще неделю. Затем решил отец: поедешь в Лонг-Бич, где бывали вы каждое лето. Зимой там тепло и тихо, открыты только две дорогие гостиницы, выбрать просто. А меня ждал Бостон. Но в эти дни я хотел побыть с тобой. Нашим спором ссором пришел конец. Ты, как всегда, в трудный час стала остра и тонка. В палате рассказала мне об отце, о переменах в нем. к ремеслу своему он стал относиться философски маркой больше, маркой меньше купил клиент нет велика важность ты открыла мне тайну отец нашел свои старые переводы любимого им в юности рильке теперь вот сделал новые и войдя во вкус написал свое. и тут же упрекнула меня Ямал всегда считал отца в литературе временным человеком, говорил, что для настоящего писателя ему не хватает ни умственной, ни душевной отваги. И был я, оказывается, неправ. Стал доказывать, но тут голос тебе изменил. Пришла медсестра и велела целый час лежать спокойно. Ты говорила с великой мукой, словно объявляла свою последнюю волю. Отец, конечно, от жизни отстал, но он так мало видел радости. Революция в семнадцатом, ссылка в девятнадцатом, бегство из Бельгии в сороковом, житье в непонятной Америке. Я сказал: "Не трать силы на слова, я и так это знаю". Ты попросила стакан воды и еще одну подушку. Чуть позже тебе принесли куриный бульон. Ты сказала необыкновенно вкусно. Хирург похвалил тебя за высокий боевой дух, заверил, что через пару дней ты и думать забудешь об операции. И ты продолжила речь. Отец типичный представитель своего поколения, да, своего, конечно, не твоего же. А уж время, разумеется, все поставит на свои места и покажет, кто из вас прав. Часто оказывается все наоборот. Ты с таким жаром защищала отца, что лучше адвоката и не надо. Но потом вдруг забыла, о чем говорила. Стала просто больной старухой и сказала, что трудно дышать, того и гляди потеряешь сознание. Медсестра просила меня уйти и до утра не появляться. Утром я принес фиалки, положил тебе на одеяло, а вчерашним не было и речи вспоминала какую-то чепуху, а сама выискивала глазами, и втроем с медсестрой и хирургом мы с трудом втолковали тебе словами и рисунками, какая была операция. Ты скептически молчала. А мне как бы вскользь слишком спокойно сказала: "Это рак. Бабушка тоже от него умерла". А мы все из жалости и совершенно напрасно сговорились молчать. И вдруг опять, ни с того, ни с сего, сменила пластинку. Отец стало быть тебе важней. Слово за слово вернулось к защитительной речи. Отец прочел тебе стихи. По-твоему, они божественны, их надо напечатать. Ему будет приятно и даже мол полезно для здоровья, что, кстати, ведь он только-только начал жить, перед тем, пустив псу под хвост сорок лет. Стало быть, моя задача вернуться в Париж, выждать полгодика, чтобы ничего не заподозрил, и написать ему. Написать надо, что русские парижане образованнее и тоньше русских нью-йоркцев, и они его поклонники даже прибавить, что и писатели из России, проездом бывшие в Париже, о нем спрашивали. Помнят его по авангарду времен Бабеля, и Ахматовой, а молодежь, напишу сейчас открывает для себя эти годы и его стихами увлечена особенно. И должен я непременно подготовить один-два сборника отцовых стихов и переводов. И если надо, ты готова издать их за свой счет. Я поступился принципом не кривить душой и дал слово все исполнить. Потом я долго говорил себе: какая ты молодец, как заботишься об отцовом душевном комфорте". Бродил по улицам вокруг больницы Бельвью. Местные пустыри только-только стали застраиваться, медленно поднимались стены Элинкольн-центра. Чувства мои были смешанные. Я и жалел, что связался с тобой, втянулся в твою аферу. А все же и радовался, что побыл при тебе, укрепил тебя в мысли, что на меня можно рассчитывать, что сын в любом случае сын. Но выпил я коктейли: Куба либру в баре на 72-й улице и Old Fashioned на Амстердам. И в мозгу все спуталось. Я испугался, что дал слабину, перенежничал с тобой. Я проклял твое предприятие. Нехорошо мошенничать даже из любви к ближнему. Отец вернулся в литературу и прекрасно хочет напечатать старое и новое, имеет право. Ну и печатайте на здоровье в Париже. Но зачем врать чёрт что, придумывать поклонников? Я выпил третью рюмку. Но мысли переменились. А я сам тоже судья выискался. Причем здесь к черту, мошенничество? Доброе дело есть доброе дело, Но и себя ругать мне скоро надоело. Ты знаешь, отца лучше, чем я. Может, просто думаешь, пусть старик помечтает хоть раз в жизни. И я решил, что сделаю все, как ты хочешь. Может тебе и жить-то после операции всего ничего. Не объясняя почему и зачем, я сократил свое пребывание в Нью-Йорке и уехал назад в Бостон раньше, чем ты в Лонг-Бич. И потом, на занятиях я два месяца ни за что не просто ругала Монтерлана, Клоделя и Жаруду и нахваливал неизвестных поэтов. А съездив в Париж, Я понял все окончательно про наше с тобой свидание в больнице. Суть проста. Вы с отцом счастливая пара. И ты хоть и кричала всю жизнь: "Где мой сын? Мой свет в окошке". Прекрасно без этого света в окошке обходишься. Вскоре вышли две книги отца, и ты радовалась им больше, чем он. Теперь ты могла восхищаться его стихами прилюдно, потому что в душе перестала восхищаться ими 40 лет назад. Сезан. Марна. Сентябрь 1976 год. Что ты все руки мне трёшь? Подумаешь, руки. А в щёки боишься, да? Что я не моюсь, что ли? Я по-твоему гнию? Вы думаете, я гнию? Ну да, гнию, но не сгнила же еще. Правда, сыночка? Сегодня я без цветов, у тебя и так их полно. Да, как на кладбище. Но ведь ты любишь розы. Смотри, какие чайные розы, вон там у окна. И на что они мне? Ты же знаешь, что я уже не чувствую запаха. Гладиолусы я терпеть не могу. А хризантемы впору приносить покойникам. По-моему, за тобой тут неплохо ухаживают. Конечно, чтобы с тебя содрать побольше. У тебя вроде все есть. Да все. лекарства, каша, уколы. Души только нет. Но тут всего шесть или семь больных. Твой врач сказал, что тебе здесь все дадут, дадут, догонят и еще добавят. Ты разговариваешь тут с кем-нибудь? Разговариваю. Хорошая погода, плохая погода, ветер. Они доходяги еще больше моего. Но у тебя есть телефон, радио, телевизор в гостиной в двух шагах, и даже не в двух, а в одном. Только скажи, сестра с радостью тебя проводит. Это дура, что ли? Почему она очень милая? Тебе милая. Засунул мать черти куда, богадельню. даже не спросил. согласна мать или нет. врачи не спрашивают согласий больного. После двустороннего воспаления легких тебе необходимо пожить на покое. А тут и есть покой, как в могиле. Ты во всем видишь только плохое, Считай, что ты на отдыхе. Вокруг поля, ивы, золотая осень, запах свежего сена. Смотри, в трех километрах отсюда ты знаешь, что я слепну и говоришь: "Смотри". Ну извини. Нет, это ты меня извини. Я старая перешницы. Что ты там еще принес? Коробку конфет и киви. У меня больше никого нет, кроме тебя. Что бы я без тебя делала? Ладно, мама, не плачь. У меня внутри ничего не слушается, и глаза тоже. Сердце стучит как молоток. А ночью я должна звать сестру, чтобы отвела меня в туалет. Ты представляешь, двух шагов и то не могу сделать без помощи. Какой стыд. Ничего, через две недели окрепнешь. Доктор предупреждал, что в один день не выздороветь. Знаешь, код деференцские конфетки стали хуже. Лекёров в них теперь меньше кладут. А две попались даже пустые. Всюду жульё. Ты хотела пройтись по саду? Я делаю с ней для сада, а для тебя. Но прогулка полезна для здоровья. Господи, как же все пекутся о моем здоровье. Лицемеры. Дай палку. Может, возьмешь меня за руку? Нет, дай палку. Мне так лучше. Скажи, я сегодня трясусь не больше, чем всегда. Да нет. А это что за сверток? Это тебе теплая кофта. Покажи. Верблюжья шерсть. Почему ты такой транжира? Хотел, чтоб тебе понравилось. А мне не нравится. Наверняка выбирала твоя жена, уродина. Ты же обещала сдерживать себя. А как сдержать больное сердце старость и немощь? Мне не так уж много осталось жить. Хоть перед смертью скажу правду. Тебе первому. Осторожно тут ступеньки. На днях я тут села на самом ветру. И никого не было мне помочь. Я вижу, ты хочешь, чтобы я говорила о другом. Так вот. Не нужны мне твои подарочки. Не люблю ни твою жену, ни тебя при ней. Будь ты проницательней. Ты поняла бы, что я упрямый в тебя, и я никогда не при ком, а всегда сам по себе, ни от кого не завишу. У тебя на все есть оправдание. Сколько ты отдал за кофту? Неважно. Наденю ее сегодня же. Конечно, надену. Все, что от тебя радость. Постой-ка. 30 шагов пройду. Больше не могу. На прошлой неделе ты и 10 не могла, вот видишь? Ты уже поправляешься. Просто я сегодня хорошо спала, со мной такое редко бывает. Мне снился твой отец, высокий, красивый, читал стихи на берегу какой-то большой бурной реки. Боже ж мой, Это я его убила. Перестань. Ты тут ни при чем. Сотый раз тебе говорю. У каждого свои раны. Но зачем растрявлять их? Я же не чурка бесчувственная, как некоторые. Я не бесчувственный. Просто я переживаю по-своему. А никогда не покажешь выставлять на показ чувства, дикость. Скажи еще, что я дикая. Ты-то со своей женушкой не дикий. Давай посидим на скамейке. Уже и листья падают. Терпеть не могу хозяйку, в нее одни деньги на уме. А муж ее приятный человек, португалец. Видишь сарайчик за деревьями? Он хочет устроить там гончарную мастерскую. Показывал мне вазы, сам сделал. Настоящий художник Принес мне изюму, но просил не говорить жене и дал прочесть книгу Про глиняные изделия. Я ведь лепила из глины. Ах, как летит время. Уверяю тебя, ты еще сможешь работать, когда поправишься. Красивая страна Португалия. Он меня пригласил туда к своей родне на будущее лето. А мне так не хватает солнца и моря. Куплю билет. Всего-то два часа лету. Ты же никогда не летала. А ты вечно все усложняешь. В твоем возрасте летать непросто. Это мы с ним обсудим. А в Португалии хорошо. Хорошо там, где нас нет. Но здесь же сущая тюрьма. Поправишься, переедешь поправишься, переедешь, пустые обещания. Послушай, мама, не глупи. Сейчас тебе нужен покой. Доктор ясно сказал. Мало ли, что доктор сказал. Вы втроём сговорились. Он и ты с женушкой. Успокоили меня под замком. Это да. А в Португалии я слышала огромные эвкалипты. Ты времени пропустишь. Сиди здесь, я принесу тебе чай с конфетами. Хочу в Португалию. Надо спросить доктора. Вы все считаете, что я выжила из ума? Я же не слепая, я все вижу. И этот ваш шахер-махер тоже. Какой шахер-махер? Сам знаешь, какой. Если тебе что-то нужно, так и скажи. Я хочу к твоему отцу. Что молчишь? Твой хозяин прав. Португалия прекрасная страна. В Лиссабонском музее потрясающий Босх монахи верхом на летающих рыбках. Один из лучших современных поэтов, Фернандо Песоа, тоже португалец. Послушай, а что, если я вернусь в Нью-Йорк? Твой папа меня очень ждет. Ты прекрасно знаешь, что папа умер. Ничего подобного. Скоро созреют твои любимые груши, дюшесы. Думаешь, я совсем спятила? Ну что ты, просто устала. Я хочу уехать. Ну вот, заладила. Тебе нигде не сидится. Поживешь два-три месяца и рвешься уехать. И от меня уехала, из Блажа. блаж. И это твоя женушка, не Майя Мегера, по-твоему блаж? Она тебе ничего плохого не делала. Не делала, зато думала. Она тебе слово поперек не сказала. А лучше бы сказала, чем волком смотреть. Ты знаешь, что тут я с тобой никогда не соглашусь. Потому что боишься её, хорохоришься, умничаешь, а сам жалкий трус. Тебе, как я вижу, стало получше. Так что давай не будем нет будем. Хочу сказать и скажу, и тысячу раз повторю, если захочу. Ну, конечно. А зачем ты сбежала из Онетского замка, ни слова никому не сказав? Потому что там жандармы. Они заставляли есть в одно и то же время. Опоздаешь на пять минут не получишь супа. Просто концлагерь какой-то. Все по звонку. А из отеля «Арженсон»? ведь тоже сбежала. Я должна была побывать на могиле отца. И тут плохо, и там нехорошо. В этом мире мне теперь везде плохо. Неужели здесь тоже? Здесь так спокойно. Одиноко, по-твоему, значит, спокойно? А с совестью как быть? Врач уже прописал тебе успокоительное. Душу не успокоишь. Вы хотите, чтобы я стала как лапша вареная? как картошка, наступишь и нету. Не дождетесь? Твой отец теперь святой. Он меня защитит. Но почему мы должны непременно ссориться? Ты сам виноват. Наверное, я плохой психолог. Ужасный, боже мой, у меня совсем не осталось друзей. Но я же знакомил тебя с разными людьми. А помнишь, э, двоюродные братья, Анаденька Красинская, одесская подруга молодости. Старые Грымза, у ней только разговоры что о покойниках. У уровень развития у нее слишком низкий, и вообще все, что она говорит, мне совершенно не интересно. Хватит с меня страданий. Не хочу новых Хочу к твоему отцу. Мама, надо жить сегодня. А прошлое и есть сегодня, и даже завтра и послезавтра. Можешь ты это понять? Боже ж мой, наверное, вы правы. Как по-твоему, я совсем спятила? Нет. Ты говоришь одно, а думаешь другое, потому что после этих лекарств у меня с головой не все в порядке. Так и скажи. Ты просто устала? Ну да, и мне нужно отдохнуть. У вас только и разговору что об отдыхе, потому что он тебе действительно необходим. Ты знаешь, сыночка, я же все понимаю. И врешь ты мне меньше, чем другие. Дорогой ты мой, а я тебя обижаю. Я, сыночка, страдаю от этого еще больше, чем ты. У меня иногда впечатление, что я, ах, Боже ж мой, разваливаюсь на куски, и что я Уже не я. У тебя нарушено кровообращение, кровь не всегда в достаточном количестве поступает в мозг, и оттого все твои впечатления и головокружение. Только в этом дело. И все ты врешь. Говоришь, чтобы меня успокоить. Нет, просто не поддаюсь панике. Ты бесчувственный. Но откуда ты взялся такой бесчувственный? Ну будь ты бесчувственный, плевал бы на твои оскорбления и на все остальное. Может, у меня с головой не в порядке, а у тебя с душой. Уходи. Гонишь меня? Потому что когда тебя нет, мне кажется, что ты хороший мальчик. Ты совсем изменился. Тебя подменили, и ты знаешь кто. Не хочешь прогуляться до дороги? Нет, хочу вернуться. Чай выпьешь? Если хочешь. Через 10 минут за мной заедет знакомый с машиной. Я так и знала, что ты не засидишься. 40 минут с матерью тебе выше головы. Знаю я тебя, эти твои машины, одни отговорки. Напустишь на себя важный вид, как будто ты министр. И очень спешишь. Сунешь мне дрянную тряпку, кофтеонку, чтобы задобрить. И пропадаешь на неделю. А потом позвонишь и скажешь, что должен съездить за границу, а на самом деле вранье, чтоб реже бывать у матери. Ты могла бы быть полюбезней. Хватит с тебя жены, Уж ушаната у тебя, любезная, змея подколодная. Вот видишь, я же прав. Сыночка, ты всегда прав. Ты скажешь мне правду. Какую? Папа, погиб? Ты же знаешь, что да. Три года назад 1 мая семьдесят 73 -го года. Боже, как давно. Но вам все равно его у меня не отнять. Он всегда со мной. Как тебе чай? Душистый. Что с тобой? Ты хочешь что-то сказать? Что такое? В прошлый понедельник Ты собрала чемоданы. Мне сказала хозяйка: "Мне давно пора домой. Твой дом сейчас здесь. А ты просила медсестру взять тебе билет в Париж. Потому что в Вороженсони мне хорошо. И хозяин такой милый человек. Одна ты бы не доехала". Ну да, померла бы в пути, и слава богу. Толстой тоже помер в пути, а он был моложе меня. А ты бы и рад был, в общем-то. Только совесть бы тебя замучила. По закону тебя нельзя здесь удерживать. По закону, не по закону, Еще жандармов позовите. Обещай мне, что не сбежишь. Раз уж тогда не сбежала, Приступ случился, потому и не сбежала. Ты спишь и видишь уехать, никак не угомонишься. По-твоему, я должна притворяться и заверять тебя, что всем довольна? Счастливая старая корга? Так тебе спокойней. Послушать тебя твоя главная радость, когда я беспокоюсь. Ну давай, давай, говори все до конца, и скажу. Хочешь еще конфету? все таки дегуль лучше, чем этот гишар. Не гишар, а Жыскар. Гишар-министр. Жыскар как-то там дальше. Жыскар-дестен. Слишком длинно для меня. А он со вкусом. Но Помпеду выглядел честней. Мне нравится толстые политики. Такое лицо, как у Помпеду, очень трудно вылепить. У него черты нечеткие. Или уж тогда будет карикатура. Посмотри на Черчилля. Вот для скульптора находка. И Троцкий тоже. И немец этот, как его, Аденауэр. Нет, молодой с глазами бездельника. Брандт. Да, да. Вот эта модель так модель. Что молчишь? Ну да, тебе плевать на мою скульптуру. Просто ты еще слабая. Доктор, что сказал? вы никаких усилий и никаких удовольствий, кроме как стекать да какать. Мне нравится твоя бодрость. А ты принес мне Тургенева. Ах, какой он джентльмен, какой он элегантный. Элегантный, но не глубокий. Ох уж это ваша нынешняя глубина. Знаешь, что я тебе скажу? Ваша глубина Это все запутать так, чтобы потом не распутать. Хочешь перечесть Тургенева? Я теперь с такой головой читаю одну страницу три дня, смотрю в книгу, вижу фигу. Но ты этого не слушай, а то еще решишь, что я выжила из ума. Выжить-то я, может, и выжила, но тебя это не касается. И не смей требовать у доктора справку, что я в маразме. Не потребую, не бойся. А я не тебя боюсь, а твоей жёнушки. Не вмешивай Марию в наши дела. Через месяц ты сдашь меня в богадельню, я уверена. Я подыщу для тебя прекрасный пансион в Каннах с мимозами и пальмами. Спасибо, сыночка. Уж и не знаю, я тебя утомил. Ну ты совсем дипломат намекаешь, что сам от меня устал и сейчас уйдешь. Боже, твой отец был такой внимательный, приносил мне газеты и показывал, кто из знаменитостей хорош для лепки. Это он показал мне герцогиню Винзорскую с ее кривым ртом. Я за нее раз десять бралась. А Юл Юбриннер, Актер... у него был такой интересный череп, очень интересный. На гладком шаре Вена вьется, как змейка. Ты не представляешь, как это интересно. И у Никсона тоже нос с сапогом. Что о нем, кстати, слышно? Он жулик. Но с русскими он знал, как себя вести. Габена тоже интересно лепить, только старого, когда он уже толстый и злой. Наверное, у него шикарная физиономия. Хочешь его фотографию? Хочу ли я фотографию? Он еще спрашивает. Да отец завтра же мне принес бы целую кучу фотографий, и таких и сяких, и не знаю каких. Но тебе же пока нельзя работать. И мечтать тоже нельзя. Ты такой жестокий, что даже мечты у меня отнял. Дескать, "Старая, развалина, знай свой шесток, подыхайший, подыхай". Вот вы какие интеллигенты. Мама, не надо. Увидел бы тебя, отец, снова умер бы. Успокойся. А я и не волнуюсь. Он в последние годы опасался тебя. Неправда. Конечно, неправда. Он обожал тебя так свято, так трепетно. Но должна же я тебе что-то ответить. У тебя нет никакой логики. Зато у тебя ее чересчур много. Мы с тобой никогда не договоримся. Сережа меня тоже бросил. Твой любимый племянник приезжал к тебе две недели назад. Забыла? Обещал приехать, а сам не приехал. Ты забыла? Я же сам его привозил. Все вы заодно. Будете теперь говорить, что он приезжал. Ну да, приезжал из Лондона. И посадите меня в дурдом. Хочешь, напишу ему, чтобы он подтвердил. Ладно, просто у меня опять провал в памяти. Мне здесь хорошо. Спокойно. Ну и прекрасно. Вот твой чек за этот месяц. Подпишешь. Ни за что. Вы меня обкрадываете. Без твоей подписи денег не получить. А если не получить, чем платить твоей хозяйке? А сколько твоя женушка прикорманет моих денег? Мне надо отвечать. Неж какой хитрый. Хочешь найми адвоката. Только адвоката мне не хватало, да ни за что. Тогда доверяй мне. Хочу доверяю, хочу не доверяю. Я, наверное, влетаю тебе в копеечку. Твой чек покрывает треть расходов на тебя. Ох, умирать дорогое удовольствие. И зачем ты мне это говоришь? Я не желаю знать, что ты из-за меня разоряешься. Ты же говоришь, что я вор? Должен же я ничего-то не должен. Твой отец тактично промолчал бы. Отец никогда не просил тебя подписывать чек. Отец заботился обо мне. Сколько можно повторять одно и то же? Хорошо, не буду. Подписываю в последний раз. Отец не мучил меня пустяками». И не пустяками тоже. Не с ней чернить его память. Его память мне дорога, как и тебе. Ты никогда о нас не думал. Просто была война. Ты забыл нас еще до всякой войны. И Исказить прошлое проще всего. Ты приносишь мне подарки, а я только и знаю, что тебя оскорблять. Видишь, до чего я докатилась? Сердце износилось, чувства все перепутались. И То такие прекрасные, нежные, то вдруг скисли, как молоко. Я тоже тут виноват. Надоело тебе, мать, скажи честно? Чепуха. Да, сыночка, все чепуха. И что мать умирает, тоже чепуха. Обычное дело. Я же говорю, увидел бы отец второй раз умер бы, и третий, и пятый, и десятый, потому что ты и есть его убийца. Не мучай сама себя. Отец святой человек. Святой, потому что ты скучаешь. А скучаю, потому что ты не смог заменить его. Я стараюсь. Стараешься обидеть. Отец был добрый. Ты забыла, как он злился. Захотела и забыла. Очень удобно. Хочу, помню. Не хочу, не помню. Так с матерью не говорят. А с сыном так говорят. Твой отец святой. Ну, пожалуйста, тверди на здоровье. Твори себе кумира, если тебе от этого легче. Боже, какой ты равнодушный. Просто не вижу необходимости обожествлять человека. Скажи еще, что он гениальный поэт. Не хуже Россинае и Гёте. Не богохульствуй. Логика у тебя железная, поздравляю. С тобой невозможно ни о чем говорить. По-твоему, говорить это нести чушь. Откуда ты знаешь? Может, через 200 лет его будут читать, а тебя забудут. Забудут и меня, и его, и даже тебя. Хочешь сказать, что мне незачем жить? Прости. Забыл, что с тобой нельзя на равных. Ты же первый кричишь, что равенство чушь. Но не с матерью ж? Ты уверен, что мои деньги целы? Твои деньги в банке. Можешь проверить в любой момент. Я не ты. Я тебя не проверяю. Ты же говоришь, что я вор. Если вор, то только с моего разрешения. Да не трогаю я твои гроши. Твой отец всю жизнь работал, чтобы оставить мне эти гроши. Если бы я понадеялась на тебя, то теперь умерла бы с голоду. Думаешь, это очень приятно все, что ты говоришь? Говорю, как думаю. Машина уже ждет. А ты так ничего и не решил. Может, снимешь у меня со счета деньги на отдых? Без твоей подписи нельзя. Хочешь укради немножко. Так, чтобы не очень заметно. У матери своровать не грех, мать простит. Мне не нравятся твои выражения».